«У голубя в первую очередь должны быть голова и тело». Есихика сидел на корточках перед прудом и рисовал на земле голубя, взятую у хатимана палкой Парень не хватал звезд на уроках из-за в школе, но считал, что нарисовать голубя ему по силам. Лапы, глаза, клюв. «Ессихика, это опять бактерии?» она наклонял голову то в одну, то в другую сторону. «Я же сказал голубь! Голубь!» «Разве у голуби бывает такая большая голова и клюв какой-то длинный? Что за палки внизу? Лапы! Кажется, у тебя нет права меня критиковать!» Хотя бог не имел выражения лица, Юсихико всем нутром чувствовал, что на него смотрят сахмылки победителя. Не став признаваться Хатиману Акаме, что тот совершенно прав, Лакея лишь затоптал так и незаконченный рисунок голуби подошвы кроссовка. В глубине души он так и не признал бога победителем, ведь таланта не было у обоих. Вот же незадача. Похоже, тебе не хватит сил, чтобы нарисовать мне новое лицо. Хотя Манаками сложил руки на груди и уставился в небо. Если доверюсь тебе, мое лицо станет как полная луна с улыбкой до ушей. Эй, даже я знаю, где рисовать глаза, нос и рот! Огрызнулся усихика, хотя и правда не верил, что сможет нарисовать достойное лицо. Его усилиями вместо бога может получиться чудовище. Не проще ли будет найти одаренного помощника? Спросил Кагане. медленно качавший хвостом и наблюдавший за спором с земли. Пожалуй, он и правда предлагал самый простой вариант. Найти — это полдела, а вот как его уговорить помочь? Тем более с выездом на Пробормотал пробормотал Исихик и тоскливо вздохнул. Проезд до Усы обходился недешево. «Лакей, ты ведь живешь в Киото?» — спросил Хатимана Ками, в виде страдания Исихика. «Тогда можешь найти меня в храме Васимидзо, чтобы попасть туда...» Нужно долго идти на юг от дворца императора, но тебе это место все равно ближе, чем Уса. Ивасимидзу. А, Хатиманна Атакаеми. Да ладно, ты согласен встречаться со мной прямо там? Вполне, ведь это как раз тот храм, в который меня перевезли из усы. Не говоря уже о том, что я постоянно обхожу все свои храмы, так что зови, выйду. С Ивасимидзу у меня тоже связано много воспоминаний. Каких? спросил Исихика. и голос Хатимана Аками стал сентиментальным. Когда в самый первый год правления Маэдзи... Примечание приводчика. 1868 год. Разразилась гражданская война Боссии. В ходе битвы части Катаяма выгорела дотла. Я в ужасе ждал, что огонь вот-вот перекинется на мой храм, но люди отстояли большую его честь. Их усилия не прошли даром. Сегодня десять корпусов храма и таблички с именами покровителей признаны национальными сокровищами Японии. Меня это искренне радует. Скорее всего, под этим Бог понимал вовсе не присуждение храму статуса национального сокровища. Безусловно, такая честь тоже повод для радости, но больше всего Хатиману Акаме с заботы и усилия людей, которые так усердно работали на его благо. Ладно, я понял. Тебя можно найти в храме Ивасимидзу. Раз такое дело, надо было с самого начала идти туда, а не... Сихика не смог договорить... потому что она от души его по голени и возмутился. «Не забываю, что это большое одолжение со стороны Хатимана Аками. Поклоняться ему начали именно здесь, в Уси, И лишь потом культ Хатимана разошелся по всей Японии. Тебе, как Лакея, нужно знать наизусть такие вещи». «Понял». Юсихик скорчился на земле, гладя свою ногу и издавая мучительные стоны. Дом родителей Синдзя, работающего в Бозуэнбар, находился аккуратно на границе между Киотой и Сигой. Здесь же располагался и семейный буддийский храм Суриндзи, который ни в коем случае не отличался выдающимися размерами, а в истории вошел только тем, что средства на его строительство пожертвовал какой-то деятель из клана Тайра, молившийся за излечение матери. В свое время храм занимал большую территорию, но сейчас состоял лишь из главного корпуса, освященного в честь Будды медицины Пхай Шаджьягуру, Склада, зала для мероприятий, крошечная сокровищница и в отдалении жилые помещения. Тем не менее, храм мог похвастаться статуей сидящего Будды, включённой в список важного культурного наследия, а некоторые вещи из него выставлялись в музеях, и это доказывало, что в свое время Саринзи обладал немалым величием. Распись потолка, выполненная в конце периода Эда, была настолько прекрасна, что туристов за плату пускали её посмотреть. Но о большом же речь не шла, Ведь храм находился вдали от центра города. Отец Синзи работал здесь настоятелем, но дохода едва хватало на жизнь. О купании в роскоши, говорить не приходилось. На следующую неделю после своей смены в баре, Катара договорился с Синдзи взять выходной в один и тот же день и приехать в Саринси. Его сразу же проводили в гостиной у жилых помещений. Ненадолго отлучившийся Синзи появился через пять минут, держа в руках нечто обернутое темной синей тканью. «Ты хотел посоветоваться насчет этого?» Катара показал пальцем на предмет, который Синдзи как раз бережно водрузил на стол. «Да, мне нужен взгляд человека из религиозной семьи, который каким-то образом сохранил прагматичное мышление». Но ты сказал...» Мысленно проворчал Катара. Он считал, что подобные ему люди становятся реалистами не вопреки, а как раз благодаря своему положению, ведь они всю жизнь готовятся унаследовать дело, которое едва способно прокормить... Пусть идет в комплекте с храмом и прочей ценной недвижимостью. И, кстати, Сензи тоже шел именно по такому пути. «Ты же знаешь, что в нашем храме есть кладовка, которую почему-то называют сокровищницей? Та, что позади зала для мероприятий? Да, инспекция придирается к сейсмоустойчивости, поэтому мы должны сделать там ремонт. В конце прошлого года начали разбирать там все. даже мой отец толком не помнил, что там хранится. Мы доставали поломанные статуи Будд, «Проеденные молю свитки, и вдруг обнаружили вот это!» Синзи развернул ткань, обнажая старинный лакированный ящичек. Он был где-то вдвое больше и глубже шкатулок, где держали инструменты для каллиграфии. Никаких украшений не было, а полированная поверхность давно поблекла и местами облупилась. Синдзи медленно снял крышку. Внутри оказался один свиток и разрисованные листы, защищенные промасленной бумагой. «Как сказал отец!» Чудо, что все так хорошо сохранилось. Но у нас до сих пор ни малейшего понятия, как эта коробка здесь оказалась. Можно потрогать?» Спросил Катара, и Сензи протянул ему заранее приготовленные белые перчатки. Надев их, Катара бережно взял рисунки в руки, некоторые выцвели, но те, что в середине кипы, оказались в неплохом состоянии. Катара бездумно листал работы, пока его глаз не зацепился за яркое, сочное, но при этом выполненное очень мягкими движениями кисти изображение рыб в пруду. Другие картины тоже изображали животных, клюющих орехи птичек, пары голубей, семьи обезьян. Бледная краска, которая изображала пруд, еще не успела выцвести и отлично передавала ощущение чистоты воды. Взгляд невольно попытался отыскать подпись художника. «Вы знаете, чья это работа? Насколько Казара мог судить, рисунки не давали никаких подсказок о своем авторе. «Сразу задался этим вопросом, да?» Синди слегка поморщился. «Значит, не знаете. Как раз наоборот. Там лежала записка, и мы уже обратились к эксперту, который заключил, что это наследие одного художника. Вероятнее всего, его собственные работы. Наследие. Сензи указал на сложные в ящике картины и сказал. «Его звали Сэйкэй Кано». Сэйкэй Кано. Который вновь опустил глаза на картины, но через несколько секунд скинул голову. «Это вообще кто?» Сензя чуть сощурился и кивнул. Очевидно, ему не давал покоя тот же самый вопрос.